Эпилог. Да, восемь детей, все мальчики, все сорвиголовы. Кто-то поступил в пажеский корпус с легкой руки своих крестных отцов, великих князей Михаила и Константина, кто-то в университет, кто-то грудью защищал императора, а кто-то тайком мастерил бомбу для его убийства. А из проправнуков кто-то командовал иностранным легионом, а кто-то угольной промышленностью СССР при Сталине. В энциклопедиях нехотя упоминается о засадке как о создателе ракетного оружия. Сквозь зубы цедится, что на Луне, наряду с морями Коперника, Галилея, Ньютона и Эйнштейна, есть и море Засядька. Но почему именем Засядька называют моря и горы на Луне американцы, а у нас нет даже простейшей мемориальной доски, не говоря уже о памятнике? Почему у них уважение к нашим героям больше, чем у нас? Или нам он чужд как раз потому, что он герой не только богомольной Руси, но и всего человечества?